Глава восьмая. Мелкие сюрпризы. Пока пьяные сообщники вели беседу, в большой комнате собралась вся мужская часть семейства персики. подле Энна и Эмиля стоит, сверкая глазами из зашлифованных линз, жилистый коротышка Бальдур. У них за спиной два брата в черных мундирах эсэс, но без фуражек, а ближе к двери, словно не вполне доверяя мирной атмосфере, старый экс-кабатчик персики. Семейство персики тоже под градусом, но на них шнапс подействовал совсем иначе, чем на двух взломщиков. Персики не рассиропились, не одурели, они стали еще собраннее, еще алчнее, еще жестче, чем на трезвую голову. Бальдур персики резко бросают. но «Ну, живо отвечайте. Что вы здесь делаете? Разве это ваша квартира?» «Ну, господин персики плаксиво говорит Баркхаузен, — Бальдур делает вид, будто только сейчас его узнал. «Ба, это же Баркхаузен из подвальной квартиры во Флигеле!» Удивленно кричит он своим братьям. «Ну что вы здесь делаете, господин Баркхаузен?» Удивление сменяется насмешкой. «Тем более среди ночи. Не лучше ли заняться с супругой, доброй Оттилией?» «Я слыхал, там у вас гулянка идет с приличными господами, а детки ваши до позднего вечера пьяные, шатаются по двору. Уложили бы детишек спать, господин Баркхаузен». «Неприятности», — бормочет тот. «Я сразу смекнул, как только увидал эту очковую змею. Неприятности!» Он снова печально кивает «Энна». а Энна Клуге стоит дурак-дураком, тихонько покачивается на нетвердых ногах, уронив руку с коньячной бутылкой и не понимает ни слова из того, что говорится. Баркхаузен опять обращается к Бальдеру Персике, теперь уже не плаксивым, а скорее обличающим тоном, ни с того ни с сего глубоко оскорбившись. «Коли моя жена поступает не так, как полагается, — говорит он, — то в ответе за это «Я, господин Персике, я муж и отец по закону. А коли мои дети выпившие, так и вы тоже выпивши. И вы тоже еще ребенок. То-то и оно». Он со злостью смотрит на Бальдура. Бальдур, сверкая глазами, смотрит на него, а потом незаметно делает братьям знак «приготовиться». «И что же вы делаете здесь, в квартире у Розенталихи?» Резко спрашивает Персики-младший. «Все в точности, как договаривались», горячо заверяет Баркхаузен. «Как договаривались мы с приятелем?» «Сейчас уйдем». Аккурат собирались уходить. «Он на Штиттинский, я на Ангальский вокзал». «Каждый с двумя чемоданами». «И для вас добра». «Бери, не хочу». Последние слова он бормочет едва слышно, его одолевает дремота. Бальдур пристально глядит на него. Пожалуй, можно обойтись без применения силы. Оба мужика вдрызг, пьяны. Но осторожность прежде всего. Он хватает Баркхаузена за плечо, резко спрашивает. «А это что за хмырь? Как его звать?» «Энно», — отвечает Баркхаузен заплетающимся языком. «Приятель мой Энно. «И где проживает твой приятель Энна?» «Не знаю, господин Персике. Мы по пивнушке знакомы. В забегаловке закорешились. В пивном ресторанчике очередной забег». Бальдур решился. Неожиданно он кулаком бьет Баркхаузена в грудь, от отчего тот с тихим воплем падает навзничь на мебель и белье. «Ах ты, зараза!» — орёт Бальдур. «Как ты смеешь называть меня очковой змеёй? Я тебе покажу, какой я ребёнок!» Но ругань его не достигает цели. Оба уже ничего не слышат. Подскочившие братья-эсэсовцы успели вырубить каждого сокрушительным ударом по голове. «Так», — удовлетворённо изрекает Бальдур, — «Через часок сдадим эту парочку в полицию, как взломщиков, взятых с поличным. А до тех пор приберем все, что может нам пригодиться. Только на лестнице не шуметь». Я послушал, но не слыхал, чтобы старик Квангель вернулся с ночной смены. Братья кивают. Бальдур смотрит сперва на оглушенных и кровавленных взломщиков, потом на чемоданы, белье, радиоприемник, и вдруг с улыбкой оборачивается к отцу – Но, папаша, ловко я провернул это дельце. А ты вечно трусишь, глянь. Он не продолжает. Вопреки ожиданию в дверях стоит не отец. Отец исчез без следа. Вместо него там стоит сменный мастер-квангель, человек с угловатым холодным птичьим лицом, темные глаза молча глядят на Бальдура. С ночной смены Отто Квангель возвращался пешком, хотя из-за недовыполненной нормы пришлось сильно задержаться. Садиться на трамвая он не стал, незачем зря деньги тратить, и, подойдя к дому, заметил, что, несмотря на приказ о светомаскировке, в квартире фрау Розенталь горит свет. А присмотревшись, обнаружил, что свет горит и у Персики, и этажом ниже, у Фромма, в щелке по краям штор было видно. У советника апелляционного суда Фрома, никто в точности не знал, почему он в 33-м вышел на пенсию по возрасту или из-за нацистов, свет вообще-то всегда горел далеко за полночь, так что удивляться нечему. А персики, небось, до сих пор отмечают победу над Францией, но чтобы старушка Розенталь палила свет, да еще во всех комнатах и в открытую, нет, что-то здесь нечисто. Старушка до смерти запугана». Она бы нипочем не стала устраивать у себя эдукую иллюминацию. «Что-то здесь нечисто», — думал Отто Квангель, отпирая парадное и медленно поднимаясь по лестнице. По обыкновению свет он включать не стал, поберег деньги не только свои, но и дома владельца. «Что-то здесь нечисто, но мне-то какое дело до этих людей? Я живу сам по себе, с Анной. нас всего двое. Вдобавок, может, гестапо аккурат сейчас проводит там обыск». то-то будет здорово, если я туда заявлюсь. Нет, пойду спать. Однако его щепетильность, обострившаяся от упрека «ты и твой фюрер», чуть ли не до чувства справедливости, противилась этому умозаключению. С ключами в руках он, запрокинув голову, застыл в ожидании у своей двери. Дверь наверху, не иначе как распахнута настежь, там виднелся тусклый свет и слышался чей-то резкий голос — Старая женщина совсем одна, вдруг, к собственному удивлению, подумал он, без всякой защиты. И в этот миг из темноты вынырнула маленькая, но сильная мужская рука, схватила его за куртку и повернула к лестнице. Очень вежливый, интеллигентный голос произнес, "Идите первым, господин Квангель, я последую за вами и появлюсь в надлежащий момент". Бесколебаний Квангель пошёл вверх по ступенькам, Такая сила убеждения была в этой руке и в этом голосе. Наверняка старый советник Фром, подумал он, скрытный тихоня. По-моему, за все годы, что живу здесь, я видел его при свете дня меньше двух десятков раз, а сейчас вот шныряет по лестницам среди ночи. С такими мыслями он без колебаний поднялся наверх и подошел к Розенталевской квартире, а попутно... Успел заметить, что при его появлении какая-то упитанная фигура, должно быть, старикан Персики, поспешно ретировалась на кухню и услыхал последние слова Бальдура насчет дельца, которое они провернули, и насчет того, что нельзя вечно трусить. Теперь оба, Квангель и Бальдур, молча стояли глаза в глаза. На секунду даже Бальдур Персики решил, что все пропало. но затем вспомнил один из своих жизненных принципов «Наглость побеждает» и слегка вызывающе проговорил «Что, не ожидали?» «Опоздали вы немножко, господин Квангель?» «Это мы поймали и обезвредили взломщиков». Он сделал паузу, но Квангель молчал и уже потише Бальдур добавил «Кстати, один из этих варюк кажется, Баркхаузен из дворового флигеля» «Его баба мужиков домой вводит, а он терпит». Взгляд Квангеля последовал за указывающим перстом. «Верно», — сухо сказал он, — «один из варюк вправду Баркхаузен». «И вообще», — неожиданно вмешался эсэсовец Адольф Персике, «чего вы тут стоите до да глаза пялите? Можете спокойно сходить в участок и сообщить о грабеже, пускай заберут этих типов, а мы тут постережем». «Помолчи, Адольф», — сердито прицикнул Бальдур, — «нечего командовать господином Квангелем. Господин Квангель сам знает, что ему делать». «А этого-то Квангель сейчас и не знал. Будь он один, он бы немедля принял решение, но была ведь еще и рука на груди и вежливый мужской голос. Он понятия не имел, что задумал старый советник, чего от него ждал. Не хочется портить ему игру, знать бы только». Как раз в эту минуту старый советник и появился на сцене, но не рядом с Квангелем, как тот ожидал, а из глубины квартиры. Внезапно, словно призрак, повергнув персики в еще больший ужас. Кстати, выглядел старый советник весьма своеобразно. Изящная невысокая фигура, закутана в шелковый черно-синий халат с красным шелковым кантом, застегнутый на большие красные деревянные пуговицы. Седая бородка – На верхней губе короткая щеточка седых усов. Сильно поредевшие, еще темноватые волосы тщательно уложены на темени, однако не вполне прикрывают бледную плешь. Под узкими очками в золотой оправе среди тысяч морщинок весело блестят насмешливые глаза. «Ну да, сударь Май», — непринужденно произнес он, как бы продолжая давно начатую и весьма удовлетворяющую всех беседу. «Да, судари мои, госпожи Розенталь в квартире нет, но, быть может, один из молодых персики благоволит пройти в туалет. Ваш батюшка, кажется, чувствует себя не очень хорошо. Во всяком случае, он то и дело пытается повеситься там на полотенце. Я не сумел его отговорить». Советник улыбается, но старшие братья персики бросаются прочь из комнаты с почти комической прытью. Младший персики побледнел, как полотно, и совершенно протрезвел. Старый господин, который только что вошел в комнату и говорит с такой иронией, даже Бальдур сразу признает превосходство этого человека. Оно ведь не наигранное, а самое настоящее. И Бальдур персики почти умоляюще произносит. «Понимаете, господин советник, отец, что греха таить вдрызг пьян, капитуляция Франции?» «Понимаю, конечно же, понимаю», — отвечает старый советник жестом, успокаивая его. «Все мы люди, хоть и не все, с пьяну лезем в петлю». Секунду он молча улыбается, потом добавляет. «Он еще много чего наговорил, но кто станет обращать внимание на полтавню пьяного?» И опять улыбается. «Господин советник», — просит Бальдур персики — «не откажите в любезности, возьмите это дело в свои руки». Вы были судьей, и знаете, что необходимо предпринять? Нет, нет, решительно отказывается советник. Я стар и болен. Однако, по виду не скажешь, напротив, вид у него цветущий. И живу очень уединенно, почти не поддерживаю связи с миром. Но вы, господин Персике, вы и ваша семья как раз и накрыли взломщиков. Вот и передайте их полиции и позаботьтесь, чтобы из квартиры ничего не пропало. Я тут быстренько осмотрелся и составил себе некоторое представление. «Насчитал, например, семнадцать чемоданов и двадцать один ящик, «и многое другое, и многое другое». Он говорит все медленнее, все медленнее, и теперь как бы невзначай роняет. «Смею предположить, что поимка взломщиков принесет вам и вашему семейству почести и славу». Советник умолкает, Бальдур напряженно размышляет. «Вон, как можно все обтяпать! Ох, и старая лиса этот Фром! Наверняка все понял!» Наверняка папаша проболтался, но покоя советнику дороже, не полезет он в такие дела. С этой стороны опасность не грозит. Аквангель, старый сменный мастер, соседи по дому никогда его не интересовали, он никогда ни с кем не здоровается, ни с кем не разговаривает. Обычный старый работяга, тощий, замотанный, ни одной собственной мысли в голове. Навряд ли он станет без нужды нарываться на неприятности, так что тем более не опасен». Остаются двое пьяных болванов, что валяются на полу. Можно, разумеется, передать их полиции и откреститься от всего, что Бракхаузен сообщит, к примеру, о подстрекательстве. Ему определенно не поверят, если он даст показания против членов партии СС и Гитлер-Югенда. А уж тогда можно обо всем уведомить гестапо, и, пожалуй, вполне законно получить часть этих вот вещей, которые в противном случае удалось бы присвоить лишь нелегально и здорово рискуя. добавок тебе еще и спасибо скажут. Заманчивый вариант. Хотя, наверное, до поры до времени все-таки лучше про это забыть. Намять бока Баркхаузену и этому Энна, сунуть им марку-другую и отпустить. Они определенно болтать не станут. Квартиру запереть как есть, неважно, вернется Розенталиха или нет. Глядишь, позднее что-нибудь да получится. Чутье подсказывает ему, что курс против евреев еще ужесточится. Набраться терпения и ждать, Что сейчас нельзя, то через полгода, глядишь, станет можно. Сейчас они персики малость оплошали. разбирательство против них вряд ли станут затевать, но сплетни в партии пойдут, и прослывут они не вполне благонадежными. «Я бы отпустил их обоих», — говорит Бальдур персики «Жалко мне этих голодранцев, господин советник». Он оглядывается по сторонам, рядом никого, И советник, и сменный мастер ушли. Как он и думал, не хотят они иметь касательства к этому делу. Умного ничего не скажешь. Он, Бальдур, поступит так же. Братья могут брониться сколько угодно. Глубоко вздохнув обо всех этих прекрасных предметах, от которых приходится отказаться, Бальдур собирается на кухню, чтобы образумить отца и убедить братьев положить все взятое на место». Советник, меж тем, говорит на лестнице сменному мастеру Квангелю, который следом за ним молча вышел из комнаты. «Если у вас, господин Квангель, возникнут неприятности из-за госпожи Розенталь, обратитесь ко мне. Доброй ночи!» «Какое мне дело до Розентальши? Я ее знать не знаю», — протестует Квангель. «Доброй ночи, господин Квангель!» И советник апелляционного суда Фром уходит вниз по лестнице. «Отто Квангель!» Отпирает дверь в свои темные квартиры.